чувствуя во всем теле невесть, откуда взявшуюся свинцовую тяжесть. Ей вдруг подумалось, что пятая убитая тоже должна быть ее близкая, знакомая или родственница. Это была до того страшная мысль, что Аня напрягла всю свою волю, чтобы отстраниться от нее, постараться не накликать новой беды, если ее, конечно, еще не было здесь. Может, это еще не ее горе. Но почему тогда молчит Михаил? Она наклонилась к мужу, который лежал поперек кровати, и увидела, что тот не держит паузу, не подбирает слов, а спит самым натуральным образом, приоткрыв рот. «Корнилов, погоди немного, ты мне еще нужен!» Аня толкнула мужа, дернула за ухо, наконец бесцеремонно зажала ему нос и рот. Михаил открыл глаза и застонал, как от зубной боли. «Я столько времени трачу, сражаясь против рукоприкладства в органах, против всяких слоников, а пытки процветают в моей собственной семье. Можешь, конечно, придушить меня». Но только во сне, не будя. Мне же через два часа вставать. — Как через два часа? — не поняла Аня. — Так. Я вырвался помыться, перекусить и пару часиков поспать. Сама должна понимать, что у нас в отделе сейчас творится. Глухари прилетают по лунному календарю чуть ли не по часам, а начальство считает, что чем меньше мы спим, тем лучше работаем. Тут и наш папаня Валек бессилен. Такая амбразура образовалась, что он ее уже не закрывает. Меня генерал Столеренко уже напрямую материт то Мишенька-голубчик, то такой розетокий. — Ты же все равно поперек кровати улегся, — оправдалась Аня. Я, конечно, женщина миниатюрная, но не дюймовочка же все-таки. Или ты думал, что я ночами не сплю, сижу с краешку на тебя влюбленными глазами, смотрю и умиляюсь? Дудки, я тоже живой человек, тоже дрыхнуть люблю. К тому же во сне у тебя вид очень глупый. «Разве?» — удивился Михаил. А сны мне снятся умные, я бы сказал, научно-популярные, общеобразовательные. Сколько себе внушаю, чтобы снилась полезная информация по работе. Так нет, все какие-то документальные фильмы из жизни личинок. С тобой, правда, в главной роли. — Это я-то личинка? — теперь же удивилась Аня. — Королева личинок, — поправился Михаил. — Королева личинок? Ладно, пускай. Аня неожиданно смирилась с этой ролью, опять стала серьезной. — Кто она, пятая? — обычная девушка. Маша Журавлева, студентка девятнадцати лет, — вздохнул Корнилов. Возвращалась домой с тренировки по Тэквондо, причем имела черный пояс.